И с точки зрения того, какой вкус и аромат получит готовое блюдо. Для многих эти понятия порой расходятся. Полезное может быть невкусным, а вредное – ароматным и заманчивым. Для хорошего повара – никогда. У него эти критерии всегда совпадают. Блюдо всегда одновременно и закономерно является и полезным, и вкусным. Но чтобы этого добиться, надо знать очень много и одновременно владеть искусством приготовления. Это значит, что настоящий кулинар, а не просто повар, должен быть человеком, образованным в области биологии, химии, биохимии. Ботаники, истории, этнографии, товароведения, материаловедения, анатомии и физиологии и одновременно обладать талантом повара-виртуоза, быть гроссмейстером кухонного дела или, как говорили прежде, кухмистером. Ныне люди такой квалификации у нас практически отсутствуют повар обычно обладает в лучшем случае полным средним образованием, а повара старшего поколения нередко и неполным средним или даже начальным. Такой повар, разумеется, не может давать советы врачам или поправлять их в вопросах питания, не может не определять характера меню, не вносить вклад в разработку теории питания, но пока повар остается простым исполнителем котлет или пирожков, кулинарное мастерство Мастерство не может развиваться как самостоятельная отрасль знаний, мастерства и искусства, не может подняться на уровень гармоничной системы, призванной давать полезную, вкусную пищу, цель которой — сохранять здоровье, силы, духовные способности человека, дарить людям радость. Могут спросить, а как же так? Ведь в старые времена и неграмотные старухи готовили хорошо. А уж они наверняка никакой химии и биосимии не знали, ничему не обучались. Прежде чем ответить на этот вопрос, следует уточнить, о каком времени и о каком социальном слое, классе идет речь, и о каком проценте хороших хозяек, прекрасных поварих без образования можно говорить серьезно. Известно, что у правящих классов Повара с глубокой древности и до новейшего времени подбирались очень тщательно и, как правило, были выдающимися талантливыми людьми в своей области. В этой социальной среде искусству повара во все времена и во всех странах придавали решающее значение. Что касается простого народа, преимущественно крестьянства, скажем, 100-150 лет тому назад, то питался он плохо, однообразно, скудно, несмотря на то, что располагал натуральными пищевыми продуктами. Именно эта близость к природе, использование первичного сельскохозяйственного сырья отчасти и вывозили крестьянскую кухню. Кроме того, весьма важным фактором были древние народные очаги андыр на востоке и русская печь в России эти типы печей делали основную работу вкусно готовили, собственно говоря, они а люди лишь загружали ту или иную пищу но изобретение этих очагов и их зависимость от национального набора продуктов и национальных кулинарных традиций создавались с веками постепенно и в основном в период домонополистического капитала, даже в докапиталистический период, и были всегда связаны с формированием, образованием той или иной нации. Именно национальные кухни обобщали наиболее мудрый, наиболее положительный кулинарный опыт многих веков. В той мере, в какой этот опыт, эти традиции национальной кухни переходили к следующему поколению и сохранялось в народе или у отдельных лиц, умение владеть хорошей кухней. В таких случаях и неграмотные старухи, если они следовали национальным кулинарным традициям, становились хорошими поварихами. А коли не знали их, не получали этих знаний непосредственно от своих дедов и прадедов, становились беспомощными плохими кухарками. Именно таких людей называли «стрепухами», а их продукцию «стрепнёй», А не едой кушаньем, яствами.